Глава восьмая. Эпиграф. Если я когда-нибудь повстречаю человека, на чью долю никогда не выпадали испытания, я спрошу у него, а что ты тут вообще делаешь? Предполагается, что мне нужно некоторое время полежать в больнице. Подлечиться. Слишком долго. Я закрываю глаза. Реальность меняется. Открываю глаза – В полете Шимода в этот раз мой ведомый. Он летит чуть поодаль, левее меня. «Здешнее время течет как-то иначе», — подумал я. «Недостаточно быстро», — сказал Дон. «Время? Исцеление?» «Да, не быстро». Я поднял флита чуть повыше и облетел по кругу живописный холм. «А здесь у меня все хорошо, Дон». Здесь я исцелен мгновенно, но часть меня остается на земле, в больнице. Можешь ли ты найти меня там и исцелить, снова поставить на ноги?» Он немного помолчал. «Полагаю, ты знаешь, чего хотели люди, когда я был спасителем. Еще бы. Ну, конечно, знаю. Исцели меня, накорми меня, дай мне денег. Прости. Нет ответа. Я повернул туда, откуда мы прилетели, на Синокос. «А может быть, ты преподашь мне интенсивный курс целительства?» «Никогда не просил тебя об уроках, но лечиться моим способом – это так медленно!» «Твой способ – это именно то, чего ты хочешь!» Он подлетел чуть ближе, и мы полетели плотным строем. «Хочешь ли ты, чтобы я это сделал за тебя?» Хочешь, чтобы я исцелил тебя на земле мгновенно? И тебе даже ничему не нужно учиться. Позволишь мне это сделать? Вот так все просто. Нужно только позволить ему это сделать. Кто-то спросит, как вам удалось оправиться после крушения? Вы полностью выздоровели мгновенно. А я отвечу, не знаю, меня исцелил спаситель. Хм, нет, ответил я. Просто намекни, как это сделать побыстрее. Но я хочу исцелиться сам. А если я тебе подскажу, тогда исцеление будет делом твоих рук или моих? Сейчас исцеление тебе не нужно. Это знание тебе потребуется, когда ты вернешься на Землю. Неужели ты действительно должен ждать Спасителя, который тебя вылечит, вместо того, чтобы прислушаться к собственному пониманию? «Собственного понимания тебе недостаточно?» «Нет уж», — сказал я. «Я все сделаю сам. Благодарю». «Я знаю, как это делается. Мне только нужна практика». «Тебе нужна практика», — сказал он. Я бросил на него хмурый взгляд через несколько ярдов, разделявших наши кабины. Он невидно улыбался. «Что-то он знает об исцелении, чего не знаю я». «А что я знаю о полете такого, — подумалось мне, — чего не знают люди, не являющиеся летчиками?» «Возможно, и здесь то же самое?» «Я знаю, что существуют законы аэродинамики, работающие в пространстве времени. Самолеты летают, используя эти законы. Разберись, как функционирует самолет, как работают элементы управления, выучи несколько простых правил, и тогда управлять самолетом легко». «Я знаю о существовании законов Духа. Они работают вне пространства-времени. Я подчиняюсь этим законам в качестве Духа, в том числе и тогда, когда верю в тело. Нужно разобраться, как работает Дух. Несколько простых правил. И тогда жить совершенной духовной жизнью совсем легко». «Провода прямо по курсу», — сказал ведомый. «Зачем им тут провода? В мире духа провода не нужны, и в телефонах нет необходимости». «Понял. Провода», — сказал я. «Попрактикуюсь, как летать сквозь них. Они здесь не проблема». Через несколько секунд наши аэропланы встретились с проводами и прошли сквозь них. Ничего не случилось. «Все отлично», — подумал я. «Здесь катастроф не бывает». А что мне нужно на земле для мгновенного исцеления? Практика. Глава 9. Эпиграф. Какой будет твоя биография? До этого момента жизнь казалась довольно серой. Но затем, впишите свое имя, сделал нечто совершенно неожиданное. В детстве я любил валяться в траве, и представлять себе, что я лежу на краешке облака. Облака были пушистые и теплые. Поскольку мой дух легче летнего воздуха, я мог оставаться там так долго, как пожелаю, плыть по небу вместе с ними и смотреть вниз на землю. Я мечтала о предстоящих приключениях, о том, какие места и времена меня ждут впереди. Не это ли случилось после крушения? Я летал на облаке? — Такое было ощущение, — сказал Шимада, — Что-то вроде того. — Почему это произошло? — спросил я. — Ты забыл. Хочешь, чтобы я предположил? — Да. — Ты хотел, чтобы твоя жизнь завершилась в хаосе. Ты хотел, чтобы у нее вообще не было смысла. Просто красивая жизнь, которая завершилась тем, что ты зацепился за провода, погибнешь сам и разобьешь свой самолет. Такого был конец твоей истории. А это... Разбить свой самолет? Завершить жизнь в хаосе? Еще куда ни шло. Чтобы у нее не было смысла, не слишком на меня похоже. Но желать, чтобы разбилась малышка Пав, невозможно. Может быть, я ошибаюсь, — сказал он. А сам ты как думаешь? Почему ты зацепился за провода после того, как 50 лет избегал их, Избегал столкновения с другими аэропланами. Избегал всевозможных уток, орлов и стервятников. Избегал штормов, молний, метелей, сбоев работы двигателя, обледенения крыльев, тумана, огня. «Мне везло», — предположил я. «Пятьдесят лет везло, а потом вдруг перестало?» «Хочешь, чтобы я разобрался, верно?» «Ты полагаешь, что ни везение, ни ответ». ты думаешь, что мне будет не по душе жить с невезением? — Уйма людей живут с невезением, — ответил Дон. — Почему не ты? — Объясни мне, почему ты зацепился за провода и едва не убил себя? Врачи говорят, что эти травмы сейчас еще могут тебя прикончить. И ты угробил Пав. Его слова пробудили некий тихий тайный уголок моего сознания. — Нет, Дональд, «Я не убил себя, и я не угробил Пав». Он пожал плечами. «Разве ты не видишь? Я прожил удивительную жизнь», — сказал я. «Со мной ничто не происходит без веской на то причины. И прежде никогда не случалось ничего, что поставило бы под угрозу мою жизнь или жизнь Пав. Мне никогда не приходилось изо всех сил бороться против того, что могло бы меня убить». Поэтому ты решил зацепиться за провода, Ричард, и рискнуть жизнью. Я точно знал, что произойдет. Я знал, что смогу выйти в иной мир и поговорить с духовными друзьями, пока мое тело будет бороться со смертью. Смерть не входила в мои планы, хоть я и знал, что если я устану, то в любой момент могу передумать и сдаться. Я хотел вступить в трудную и долгую борьбу – чтобы выйти из нее победителем через год. И я хотел, чтобы Пав тоже оправилась. Она сделала все, чтобы сберечь мне жизнь, и преуспела в этом. Приняла удар на свое крыло. Трудная и долгая борьба. Разве не это происходит сейчас? Ну да. А когда ты снова сможешь летать, твоя история завершится... Некоторая часть ее, несомненно. Возобновление полетов – это замечательное окончание истории о нашей борьбе со смертью, о встречах с нашими духовными проводниками и персонажами книг, о жажде жизни. Именно ради этого и произошло крушение. Именно ради этого я зацепился за те провода, толстые высоковольтные провода. Я прикоснулся к смерти, чтобы жить дальше. «И ты напишешь о случившемся?» «Возможно». Пав в последние секунды приняла на себя удар в несколько этапов. «Она сделала это для того, чтобы я выжил и смог вернуть нас в небо. Моя задача ни в коем случае не умереть раньше, чем наша история подойдет к своему завершению. Многовато драмы в твоей жизни. А ты не подумывал о том, чтобы стать спасителем?» Нет. «Послушай, моя задача, Дон, состоит в том, чтобы восстановиться самому, отстроить заново ПАВ и отойти от наших прошлых верований. Восстановиться в эти наши самые худшие дни, преодолев наихудшие страхи, как ее страхи, так и мои. Именно поэтому ты и стал писателем, чтобы пройти через эти приключения. Именно поэтому мне удалось прожить всю эту историю». Жизнь, смерть и снова жизнь. Именно поэтому я есть я в этой жизни. Драматично, позитивно, реально. А ведь ты мог сделать эту историю и вымышленной. О, сказал я. Я действительно мог сделать эту историю вымышленной. Я рассмотрел эту идею. Нет. Придумай я это все, Читатели никогда бы не поверили, что такое действительно произошло. А когда все реально, они могут искренне сказать «интересная история». «Так ты устроил все это ради интересной истории, Ричард». «Таковы уж мы смертные. Мы любим свои истории».